А как только увидел ее во весь рост, то обомлел. Она была настоящей красавицей. высокой, стройной, с тонкими чертами лица и прекрасной фигурой. «Вау! Это же надо!» «Не может быть! Да она же модель! Мои мысли сбились в кучку и загалдели. У тебя есть шанс!» Удивительно, что я сразу ее не заметил. Видимо, слишком был погружен в свои мысли. Теперь я уже не жалел, что согласился на эту поездку. Вот и славненько защипила Аглая, освобождая соседнее с ней место от глянцевых женских журналов. А то уж я боялась, что умру здесь от скуки. «Данила, вы извините меня за бестактный вопрос. Пожалуйста, спрашивайте. А вы ведь очень богатый человек?» — спросила она. Я смутился, не знал, что ей ответить, и только после паузы смог выдавить из себя. «Почему вы так решили?» «Ну, путешествуйте налегке, одеты неприметно, богатые люди всегда одеваются неприметно, только бедные пытаются чем-то выделиться». В какой-то момент мне захотелось соврать, что, мол, да, я богат, очень, и уж так устал от своего богатства, что прямо сил нет. Прячусь за старыми джинсами и штопанной рубахой. Но врать отчаянно не хотелось. Нет. «Я не богат. Совсем!» — сухо ответил я и сделал шаг назад, чтобы вернуться на свое место. «Если бы я мог, то провалился бы сейчас сквозь землю». «Ой, куда же вы?» — воскликнула Аглая. «Я вас обидела. Господи, простите меня. Какая же я дура. Я совсем не хотел вас обидеть. Я просто боялась, что вы окажетесь толстосумом, который будет думать, что ему все позволено. Сразу начнет приставать». Вы серьезно? Я не верил своим ушам, никак не ожидал такого поворота. Ну, конечно. Знаете, простые, нормальные парни, они люди. Они настоящие, понимаете? А эти субъекты, разбогатевшие ни на чем, они ужасны. Я так устал от этого. Если бы вы только знали, и она закрыла лицо руками. Сердце мое сжалось. Я подумал... Как же ей, наверное, тяжело быть такой красивой. Как она устала, что ее воспринимают исключительно как вещь, что в ней не видят человека. Уже через секунду она плакала на моем плече, а я успокаивал ее как мог. Пока Агван спал, Аглая поведала мне свою историю. Рассказала о своих детских горестях, она хотела заниматься на фортепиано, а мать отдала ее в секцию спортивной гимнастики, где за высокий рост Аглаю прозвали «Дылдой». С болью она вспоминала о своей работе в модельном бизнесе. Девушка пережила там множество унижений. Потом зашла речь о любви. Аглая влюбилась в человека, который относился к ней как к вещи. Еще она рассказала, что стала учиться на психолога и как многое благодаря этому поняла, я слушал ее, качал головой и сочувствовал. Аглая продолжала и продолжала рассказывать. Оказалось, что в Улан удэ она едет не просто так, а за родителями жениха. В начале 90-х он перебрался в Москву, сделал себе состояние, стал богатым и могущественным человеком. Родители не захотели к нему переезжать, но к свадьбе их нужно было привести. Вот Аглая и вылетела в Улан Удэ. Потом она рассказала о своем женихе. Уже больше года назад Аглая поняла, что не любит его, но жизнь устроена и надо принимать решение. Поэтому она согласилась выйти за него замуж. Этого очень хочет ее мать, и Аглая чувствует, что ее просто продают. Женщине очень тяжело в нашем обществе, ей приходится мириться с тем положением, которое навязывает ей обстоятельства.